Глава 19 Перед закрытием, когда я уже собиралась домой, на пороге галереи появилась внушительная фигура молодого мужчины. Он был высок, разноцветные татуировки покрывали широкие запястья и крепкую шею. Одет был на манер байкеров. Потертые джинсы, косуха и тяжелые ботинки. Несмотря на лето, что знойным воздухом дышало за окном и неумолимо властвовала на улицах города. Но Валя Колос был отнюдь не любителем погонять на рычащих орлеях, а являлся знаменитым фотографом, работы которого публиковались на страницах мирового глянца. А теперь представьте мою реакцию, когда на мой день рождения Петра организовала у него фотосессию. Сюрприз удался на славу, моему счастью не было предела, тем более в фотосессии участвовала и Алиска не могла насмотреться на обработанные фото, которые Валентин прислал еще на прошлой неделе на мой эмейл. Мы с Алиской такие красотки получились. Особенно мне понравились черно-белые снимки, на которых была запечатлена только дочка. Веяла от них такой чистотой и детской непосредственностью. Алиса выглядела искренне счастливой, такой, какой она и была на самом деле. Она получала удовольствие от процесса. Не было и намека на вымученную улыбку. Дети так быстро растут, что сохранить краткий срез времени их детства можно только на фотографиях. Подарку Петра не было цены, и я безумно была благодарна ей за этот оригинальный сюрприз. «Здравствуй, Валентин, рада тебя видеть», — улыбнулась мужчина. «А мне как приятно, ты даже не представляешь, Снежинка», — подмигнул, заставляя смущенно отвести взгляд самой первой встречи, которая произошла задолго до фотосессии, Валентин проявлял ко мне легкие знаки внимания. Я не относилась к этому серьезно. Глупо принимать за чистую монету интерес мужчины, который чуть ли не ежедневно был окружен сногсшибательными женщинами и общался с моделями мирового уровня. А мы закрываемся. И, кстати, Петра уже нет. Она буквально несколько минут назад покинула галерею». Точнее, упорхнула на крыльях любви навстречу, то есть на свидание наверняка романтичное со своим женихом. Она такая счастливая была, когда Влад позвонил и сообщил, что вернулся из деловой поездки. Мы как раз обсуждали рабочие моменты: и я стала свидетелем их короткого разговора. А причем здесь Петра мужчина широко улыбнулся, я закатила глаза, ну вот, сейчас начнется. «Ну хватит, Снежинка, ты же знаешь, что я не к ней пришел». «Валь, ты действительно думаешь, что я поверю в твою симпатию?» Безлобно ответила, надевая пиджак. «Ты окружен красотками, от которых у мужиков крышу сносит». Сдалась и тебе. Я себя в зеркале видела, между прочим. Хватит мне голову морочить. «Насть». «Пошли!» Тяжело вздохнула и потянула его к выходу. «А то еще из-за тебя опоздаю. Мне Алиску из садика забрать еще нужно». «Она, кстати, как поживает? Ей фотографии понравились?» «Ох, не то слово! Каждый вечер перед сном их пролистывает!» «Ты такой молодец! Спасибо тебе большое!» «Искренне поблагодарила!» «А теперь отвернись, пожалуйста! Я сигнализацию запустить должна!» Валентин хмыкнул и послушно покинул здание. «А какие у вас на сегодня с дочкой планы?» Спросил, когда я вышла следом. «Планы ураганы. Поужинаем, искупаемся, сказку почитаем». «Раз 10 пролистаем фотографии с фотосессии и спать». «Я серьезно, Настя». «Я тоже, Валь. Мы обычно домой к восьми приходим. Довольно поздно, как видишь, так что особых планов у нас быть не может». «В таком случае предлагаю сделать сегодняшний вечер особенным». Он обезоруживающе мне улыбнулся, составив улыбнуться в ответ. «И каков твой план? Вместе заберем из садика Алису и где-нибудь поужинаем. Может, у нее есть любимое кафе?» «Можем туда сходить, если хочешь. Что скажешь?» Несмотря на неординарную внешность, почти пугающую, из-за многочисленных татуировок и внушительных габаритов тела, Валентин был весьма мягким и чутким мужчиной. Мировая слава не вытеснила из него простого парня из Тумска, И думается мне, это уже вряд ли когда-нибудь произойдет. «Ну уже, Снежинка, решайся!» нежно коснулся моей щеки, заставив ощутимо напрячься. Не обижу я тебя. И дочку твою тоже не обижу. Меня бояться не стоит. С чего ты взял, что я тебя боюсь?» Хмыкнула внимательно на него глядя. «Не меня, а отношений с мужчинами. Избегаешь общения с нами, на расстоянии держишь. Я ж давно за тобой наблюдаю. Обидел тебя кто?» Никто меня не обижал. Отвернулась, разглядывая мимо проходивших людей. «Не умеешь ты обманывать, Настя». Между нами возникла неловкая пауза, и диалог резко утратил легкость с которой мы обычно общались, даже несмотря на частые подкаты в мою сторону. Просто ужин. Валентин поднял руки вверх, вновь привлекая мое внимание. «Обычный ужин. Тебя это ни к чему не обязывает. Ну уже Настя. «Ну, раз ни к чему не обязывает», — вздохнула, улыбнувшись, — «то почему бы и нет?» «Ну вот замечательно», — бодро воскликнул он. «Мы направились к его машине, припаркованной неподалеку от галереи». И когда почти до нее дошли, Валентин, прищурившись, устремил взгляд поверх моей головы. Я машинально обернулась, любопытствуя, чем вызван его интерес. И с удивлением увидела Влада и Петру, которые направлялись в нашу сторону. Сильно напряглась, аж икры на ногах скрутила. Тревожно стало как-то на душе, хотя разумом я понимала, что ничего плохого не произошло, и реакция моя как минимум странная. Чем ближе они подходили, тем сильнее я чувствовала напряжение. И только когда красивая пара остановилась возле нас, поняла, что вибрации чего-то мрачного и даже опасного исходили именно от Влада. Я приросла к асфальту, наткнувшись на его черный взгляд. Он без тени улыбки смотрел на меня, и даже желаки на скулах, покрытых легкой щетиной, почему-то играли. Что за фигня вообще происходит? «Валентин, рада тебя видеть!» — воскликнула Петра, подставляя щеку для поцелуя. С неимоверным усилием отвернулась от цепкого серого взгляда. Серого. Да, кажется, я поняла. Когда Влад злился, а он именно этим сейчас и занимался, синева в его глазах куда-то испаряется. И вместо нее расстилается холодная сталь, переливается там колкими бликами. «Привет, Петра, Влад!» Бодро поздоровался фотограф. «Здравствуй, Валентин!» Мужчины пожали руки друг к другу, кивнули. «А ты какими судьбами к нам?» – спросила моя начальница. «Почему не сказал, что сойдешь? Я бы предупредила, что сегодня раньше покину галерею». Петра взяла Влада за руку и посмотрела на него с неприкрытым восторгом. «Меня Влад на ужин пригласил. Кстати, у нас столик в Лирике заказан. Новый ресторан здесь за углом недавно открыли. Говорят, у них отличная кухня. Не хочешь к нам присоединиться? Дорогой, ты не будешь против?» «Я только телефон из галереи заберу». Так к тебе спешила, что забыла его на работе. Петра звонко засмеялась, прижимаясь к Владу, и я впервые за все время нашего знакомства вдруг почувствовала раздражение, вызванное ее поведением. Буря необъяснимого негатива спровоцировала ее смех, добродушие и щенячий восторг, с каким она смотрела на Влада. И даже то, как вцепилась словно клешнями в его руку. И я опустила взгляд, пытаясь скрыть свои эмоции. Петра без умолку продолжала что-то тараторить. Валентин изредка вставлял пару слов. Одни мы с Владом молчали, были лишними. Украдка посмотрела на него и сразу об этом пожалела, ведь он все это время, кажется, следил за мной и наверняка без труда считывал мои эмоции. Черт! Извини, Петра, вынужден тебе отказать. Сегодняшний вечер я обещал Насте и ее дочь Апси, апси, апси! Настя, ты в порядке? Три пары глаз уставились на чихавшую меня. «Прошу прощения», — пробормотала, прокашлявшись. «Ох уж эта аллергия! Никак не отпустят!» эм, так мы идем?» — обратилась к Валентину. «Валентин?» — пальчиком пожурила моя начальница. «Ах ты, проказник!» «А я все думала, что это ты к нам так часто заходишь без причин? А ты за моей Насти, оказывается, решил приударить». «Толку, что я так решил?» «Настя твоя еще тот орешек, мои знаки внимания усердно избегала». Он обворожительно мне улыбнулся, украдко подмигнул. До сегодняшнего дня. «И правильно делала. Уверена, ты давно за девушками не ухаживал. Привык, наверное, что они сами к тебе на шею вешаются. Смотри мне, обидишь Настю, со мной будешь иметь дело. Ну-ну, у меня самые серьезные намерения, и Настя сама в этом скоро убедится». Ох, как холодом повеяло. со стороны, где стоял Влад». И когда я в машину к фотографу садилась, не отрывая пристального взгляда, пытливо на меня продолжала смотреть. По телу противные мурашки бегали и морозом колючим в кожу впивались. Неприятное ощущение, очень неприятное.